Вторая глава. Синий дворец. Эту зиму Аяр провел в Самарканде, среди череды Синего дворца, где ему, непоседливому, не терпешь было бездеятельное ожидание. При правителе, при Мухаммед-Султане, содержалось на готове немало запасных концов. Из них многие относились к досугу беспечно, бились целыми днями в кости, слонялись по людским кухням, Рассказывали друг другу сказки или вековечные истории о героях и волшебниках. Но Аяр с рассвета уже искал себе занятий. погожие дни ходил по базарам, приглядываясь к торговле. В непогоду прохаживался по дворцовым дворам, по мастерским между разноязычными, разнолицами ремесленниками Тимура. Под сводами дворцовых переходов и подвалов завели знакомства. Чужеземная одежда не заслоняла от Аяра душу тех, кто ту надежду носил. То мало странствовал, тому и наземец диковину, тому за непривычной одеждой и сам человек кажется загадочным и чуждым. А кто насмотрелся на чужеземные обычаи, привык и чужеземцев понимать как своих сородичей. Аяр много стран повидал на своем веку. Побывал среди многих народов и, расхаживая по мастерским, вспоминал то одну, то другую из пройденных дорог. Он приметил: Тут, издалека и отовсюду, сюда свезенные мастера, строго блюли свою родную одежду, строже блюли, чем у себя в родных краях, блюли ее не только как память о далекой родине, а и как знак вечной верности своим народам. Обносившись на скудный достаток, шили обнову, требуя, чтобы все в ней было скроено, как в той, в которой ушли из отчи земли. Но между собой эти выходцы из столь разных стран жили, как один народ, Вместе снося тоску по родному очагу, делясь водой и хлебом. Сидя длинными рядами бок о бок, работали уйгуры и армяне, арабы и харасанцы. Ряды шорников, ряды ткачей, ряды серебряников, в синем дворце мастеров размещали не по языкам, а по ремеслам. Здесь одни в стукотнии звони чеканили, другие в чуду варили сплавы, иные в духоте и в полутьме ткали. И все изделия рук своих сдавали кладовщикам. Посторонним людям доступ сюда был закрыт, мастерам не было выхода отсюда. Но кто же остановит царского гонца, не подвластного никому из стражей? А я заходил сюда часто и не без выгоды. Сперва похаживал, поглядывал, кто из мастеров искусней других, каков над ними надзор, каково ведется их поделкам учет, каковы нравом стражи. Шатающиеся с длинными прутьями в руках позади мастеров. Когда я ярко всему пригляделся, и подневольные мастера пригляделись и попривыкли к Аяру, перекинулись раз другое мимолетным словом. Гонец с мастерами, мастера с гонцом. Но как не изнурен, как не угнетен человек, а и у раба есть свои мечты. Одним еще мечтается о родном городе с высокими башнями, садами, об отчим крови, о семье, о шустрых маленьких пальчиках своих детей. У других надежда омертвела. Этим мечталось лишь о свежие свежей лепешки, которая пахнет глиной домашнего очага, о кислом яблочке, о стручке перца. Раз-другой принес сюда Аяр и лепешку, и яблоко. Подал мастерам, как подают узникам во имя Аллаха. А когда мастера приметили, что Аяр может проносить из города запретные ноши, Принялись просить, приступили наказы заказывать, посулы сулить. Не за даром просим, дадим кое-что. А зорко приглядывался к изделиям собеседника, нарочито удивлялся. А чего? А вот свое рукоделие. Может возьмешь, да сбудешь? А случится сбыть, купи мне. Так многие суяв в руки аяру то, что удалось утаить от стражей, наказывали купить кому что. Сперва я разборчиво брал лишь такое, что вынести мог неприметно, а сюда приносил лишь то, что не оставляло следа, чтобы улик не осталось. Если сушеных абрикосов, так без косточек, если орехов, так без корлупы. Притом не только боялся стражей, но недоверчив был и к мастерам. Из мастеров выбирал самых умелых, ибо их изделия легче сбыть. Из лучших мастеров самых суровых, чтобы лишнего разговору не вышло. Из суровых, самых понятливых, чтобы, шепнув одно слово, сразу обо всем договориться. Перед остальными прикидывался тот у гимнауха, то бестолковым на намек, и тут уж ни на какие уговоры не поддавался. В один из дней он пошел на базар за пазухой, неся от араба ткача, лоскут полосатого шелка от азербайджанца медные бляшки для сидельной сбруи от перса бронзовую чернильницу с коралловой шляпкой на базаре из-за студенного ветра народу было мало купцы сидели нахохлившись в толстых стёганых халатах а то и в ярких шубах подбитых лисьими мехами подбитых лисиями мехами насупив на брови шапки купцы поплясывали перед ловчонками разминая застывшие ноги а покупатели наскоро накупившись сжимая коченевшими пальцами узелки, то и дело утирая рукавами носы и усы, пробегали, оскальзываясь на обмерзшей дороге. В крытых рядах было темно, снег намело сквозь щели навесов, и время от времени морозный комок сквозь щель падал вниз, оставляя за собой седое облачко. Из-за такой погоды в рядах застыла необычная тишина. Все же, выходя из-под круглых сводов базарного перекрестка, Аяр высунул из-за пазухи край лоскута, и встречный, торопливо проходящий старик, будто осекся, круто остановившись. — Сбываешь? Аяр высунул лоскут до половины. — Если вам очень нравится, почтеннейший. Явно престившись, но не прикасаясь к лоскуту, старик опасливо остановился. — Дорожишься? — А где такой шелк дешев? — Брал бы цену, был бы торг. — А шелк-то каков? Старик долго щупал лоскут, словно шелк от этого размягчится или затвердеет. Понюхал, пожевал губами, помолчал и вернул Аяру. Привозной. Дорога длинная. «Багдадский. Приятно, когда покупатель с понятием? А цена? По дороге и цена. И к тому же воздух, а не шелк. Вот и нехорошо, что воздух. Мне поплотней». Кому что? Пожал плечами Аяр и равнодушно засунул лоскут назад за пазуху. Старик пожевал губами и пошел прочь, но не ушел. Оглянулся, остановился. Аяр запахнул свой халат. Старик вернулся. Дай еще посмотреть. Холодно, отец попусту распрахиваться. Давай. Старик долго непослушными пальцами отсчитывал деньгу за деньгой, будто из каждой выжимал сок. Забрав покупку, он отошел и снова остановился, разглядывая ее. Снова долго щупал ее, смотрел на свет, втайне радуясь, что из самого Багдада она так прямо досталась ему в руки. Эта сделка ободрила Аяра. Он пошел по базарным закоулкам смелее, веселей. Закатанные в шерстяной пояс у него с живота свисали еще не сбытые медные поделки. Но не раскладывать же всякую мелочь на дороге. И ремесленные старосты пристанут, и купцы своего выборного подошлют. Он решил отдать этот товар кому-нибудь из медников. Осторожности ради не местным, а каким-нибудь иноземцам. Завозным. Персам ли, азербайджанцам ли. Но спохватился. Персы, пожалуй, догадаются, откуда взят товар. По опознают мастера, да ведь и азербайджанцы тоже. У мастеров глаз на чужие изделия остер, наметом. В этих сомнениях он шел мимо мастерской Назара. Назар сидел, отбивая плоские с узором кольца для уздечек. А я приостановился. Успеха мастеру! Да не спошлет Бог и вам. Колечки на уздечке? А разве не хороши? У меня на всю сбрую набор завалялся. Издалека привез, да думаю, к чему он мне, ежели не надобен, что же ему валяться. Да что ж, сам я, что ли, тут лавку открою? Мне это дело не по седлу почтеннейший. Вот взяли б, да и сбыли бы заодно со своими колечками. Колечек-то я наковал на весь базар, оптом сбуду. Наше дело свое рукомесло сбывать, не чужое. А взгляните, не подойдет ли? А я раскрутил пояс и высыпал нарядные бляшки перед Назаром. Назар раскладывал их перед собой широко, чтобы понять, как все они распределятся на сбруи, приговаривая. «Ну-ну, глянем. Чего ж не глянуть? Работа в самом деле не здешняя. А вам это и сказано, почтеннейший?» «Мало ли что говорят люди. Люди говорят, говорят. Хорошая работа. Откуда такая?» А я, вспомнив родину мастера азербайджанца, ответил. «Ширванская!» «Далеко наши гонцы доскакивают!» «Куда пошлют?» — ответил Аяр и опомнился. «Да откуда же он меня знает?» «На Аяре не было ни гонецкой шапки с красной косицей, ни короткого итагана с тамгойной эфесе, дававшего гонцу право на скорую смену коней в пути. «Может, я и не гонец, почтеннейший!» — захитрил Аяр. «Да я как-то в крепости вас приметил!» Аяр забеспокоился. «В крепость хаживает!» Зачем? Не оплошал ли я? А между тем Назар продолжал. Давно оттуда? Из этого, из Шервана. А Яр совсем смутился. Как быть? Сознаться, что я давно там не бывал, а мастер спросит, откуда взялись эти медяшки. Сказать, что теперь оттуда вернулся, может, он в крепости прознал и мои пути, во лжи улечит, нехорошо обо мне помыслит. Аяр не был равнодушен к помыслам людей о нем. Каковы бы ни были сами те люди, но их помыслы о нем должны быть почтительными. Аяр очень ценил от кого бы то ни было почтительное отношение к себе. Он не знал, что ненависть врагов не умаляет расположение истинных друзей. Не знал, что льстивый голос врага опаснее, чем укоры друга. Аяр гордо погладил свою жидкую бородку и многозначительно ухмыльнулся. — Мало ли дорог у гонца? — Что говорить, много? — Ой, и много ж ныне дорог у царского гонца! Много дорог царь ваш прошел, по многим ходит. Подумать страшно, куда нынче зайдет. — Повелитель своей дороги сам знает, — наставительно возразил Аяр. — А как же? — Знает, хорошо должен знать, потому и не везде ходит. «Это как так? Где скользко, где морозко, где народ крепок? Туда, небось, не ходит!» «Это что за слова о нашем повелителе?» — скинул голову Аяр, встревожившись, не услышит ли кто-нибудь этих странных слов о Тимуре. «Вокруг никого не было. Мастера в такой холод занимались каждый своим делом, а прохожих не виделось». Назар, приметив беспокойство Аяра, усмехнулся. «Да какие это слова?» Осторожен, говорю, дорогу свою знает. А вам-то не случится ли снова в тот Шерван сходить? Тут глаза Аяра и Назара встретились. Взгляд мастера был спокоен, миролюбив, и Аяру вдруг стало неловко, не захотелось гордиться перед этим человеком с таким ясным и понятливым взглядом. Аяр ответил просто: разве сам я себе выбираю дорогу? Да мне и ни к чему знать! В Шарване у меня не никого нет. А всю мелочь оставьте. Как-нибудь сбуду. Как сбуду, так расплатимся. У меня еще такое бездельце много почтеннейшее. Принесите. Может и ту продадим. А яр вернулся к подневольным дружинникам Синего дворца, роздал им покупки. Доверие к Аяру у мастеров укрепилось, хотя они молча понимали, что не без изрядной корысти столь великодушен на этот гонец. И с того дня довелось, из дворца он выносил, с базара приносил. Смелость и ловкость возрастала с каждым днем, и все больше серебряных княжат застревало у гонца между пальцами. Едва ли выпало бы такое раздолье Аяру, будь в Самарканде сам Тимур. Без Тимура здесь все шло по-другому, и надсмотрщики стали не столь приглядливы, и стражи не те, что были, и сами мастера словно проснулись, посмелели, поживели. Многое в городе изменялось, когда уходил Тимур. Казалось, и город просторнее, и люди росли. Когда после зимних туманов задождил прозрачными ливнями конец февраля, Мухаммед Султан вызвал Аяра. Выпала гонцу дорога к самому повелителю. Перед дорогой Аяр зашел в мастерскую. Мастера приметили новые сапоги и новую алую косицу на шапке гонца. И поняли, собрался в путь. Многие попытались дознаться, в какую сторону лежит этот путь дорога, но Аяра отмолчался, отшутился. «Долга ли дорога дело покажет? Длина ли конь, скажет?» Но когда о том же спросил азербайджанец, отливший бляшки и много других мелких искусственных вещиц, отнесенных к Назару, Аяра многозначительно подмигнул. «К тебе». «В Шерван? «Навряд ли». «В Марагу?» «А что?» Там на базаре, позади купола звездочета, где медный ряд. Знаю. «Шерван-базар» называется. Многословен ты. Сказать там человеку два слова. Что за слова? Ждем. Верим. Родня, что ли? Родня. Я скажу два слова, а услышат два уха. Да вдруг не те. так я и сам без головы останусь. Всего два слова. «Отблагодарим!» «Бляшками? Прошло время с нами шутить!» «Отблагодарим!» «Чем уж?» На медне серьги отливал. Большой сердолик в щель закатился. «У тебя?» «С меня взыскали б!» «Главное обронил!» «Искали не нашли!» «Кругом обшарили нету!» «А вам найдем!» «Хороших сердаликов давно не видел!» «Да хорош ли?» «Целебный камень. Если носить, кому помогает от печали, кому от...» «Знаю. За куполом направо третья мастерская. Там старик, совсем стар, так вот ему сказать, из Самарканда, мол, реза велел сказать. Ждем, верим. А вдруг да нет того старика? Помер». Усколицы азербайджанец, у которого усы велись из-под большого тяжелого носа, взглянул тяжелыми, как камни, круглыми глазами, медленным пытливым взглядом посмотрел на Аяра. «Передаст или выдаст?» И уверил конца. «Старик там всегда есть». Разговор прервался. В омглу мастерское, пригибаясь под сводами, вошел главный. А я успел шепнуть, «Вечером зайду за сердаликом. И, сменив по дороге гонецкую шапку на простой триух, пошел к Назару получить должок за последний принос медного ковья и литья. В мастерской работал один Борис. Он обтер о кожаный фартук, черные ладони и вышел сказать Назару о приходе Аяра. Вернувшись, объяснил, «Вчера мой мастер кувалду на ногу обронил. Теперь лежит». Пойдем к нему. Борис провел Аяра через мастерскую в небольшую низкую келью, по всему полу засланную серыми кошмами. На приземистой широкой скамье лежал мастер, доблечь накрывшись стеганым зеленым халатом. Аяр посочувствовал. Заболел? Да не то чтобы. А не могу стоять на ноге. Лежу, жду, пока она снова меня держать будет. Аяр сел на край скамьи. — А мне ехать пора. — В какую теперь сторону? Борис стоял у двери, и Аяр покосился на него. — В какую сторону не пойди, все стороны темны без денег. Ваш товар я сбыл. — Выручка вот она. Назар приподнялся и отвернулся к стене, вытягивая из-под подушки кисец с деньгами. Аяр смотрел на широкие крепкие плечи кузнеца на его смуглую, мускулистую шею, осененную подстриженными в кружок густыми волосами. Что-то прочное, не то воинское, не то крестьянское, было очень сродни Аяру в этом хорошо сложенном теле Назара. Но Аяр строго напомнил. Цена, как уговорились, меньше не возьму. Назар, не поворачиваясь к Аяру, высыпал деньги на ладонь и, отсчитывая их, ответил. Зачем меньше? По уговору. Вот она выручка. Он засунул кисет обратно и повернулся к гонцу. «Хватит на дорогу?» Аяр не ответил, деловито углубившись в подсчет денег. Назар спросил. «Так в какую уж теперь сторону?» Аяр по привычке хотел уклониться от прямого ответа. Но Назар спросил так дружелюбно и просто, что Аяр, как и в первый свой приход сюда, сам того нечая ответил так же прямо и просто. «К самому, повелителю». «Захвалынь, значит», — усмехнулся Назар, не скрывая, что хорошо знает, где теперь находится Тимур. Аяр насторожился. Не оплашал ли? Негоже тайные дела царских гонцов выносить на базар. Назар уловил тревожный взгляд Аяра и равнодушно сказал. «В такую дождливую пору только у себя дома хорошо, под плотной крышей». Перекинувшись быстрым взглядом с Борисом, он добавил. «Пойди, Борис, да поскорей». Понял? Едва Борис вышел, Назар повторил. Дело к весне. Дороги теперь скользкие, не раскачешься. Аяр, соглашаясь, посетовал. Нашего брата-гонца дороги всегда скользкие. Все мы весь свой век векуем на оскользи. Весь век, согласился Аяр. Они не спеша разговаривали на том базарном языке, где слышали слова персидские и тюрские на языке, о котором говорили не одну сотню лет на всех базарах просторной Азии. И хотя давно было пора Аяру уйти и собираться в дорогу, ему не хотелось уходить от мастера. Из этой теплой, тихой кельи, от спокойной, неторопливой речи Назара, словно прибыл Аяр, наконец, домой. И сам не знал, откуда взялось это чувство. Может быть, он просто устал от вечной настороженности, От долгих бездомных скитаний. Вернулся Борисов и на безволный вопрос Назара ответил лишь отрывистым кивком головы. А яр, как бы винясь, говорил Назару: Весь век в седле, а вашей земли не видел, к вашими дорогами не ездил. Москва далека. Не так, чтобы, задумчиво ответил Назар. Не так-то и далека. Русских много видел, а земли вашей не знаю. Вдруг в разговор вмешался Борис. «А русских где?» Заяра За ответил Назар. «Русских кругом много. Тут без тебя гонец рассказывал, в каждом большом городе, на ремесле, на земле, в садах, везде много нашего народу». «Тысячи», — подтвердил Аяр. Борис усомнился. «Откуда ж столько?» Опять ответил Назар. «Ордынцами навезены». С Волги, Саки, совсюду, где ордынца невзначай грабили, где безоружных врасплох застигали. Там нахватают, сюда сбывают. Отсюда уйти назад — длинна дорога, стража кругом, негде по пути притулиться, куда уйдешь. Вот и живут, как Бог даст. Иные десятки лет тут живут, в труде, в терпении, в помыслах о родной стороне, о своей земле борис заметил по-русски воля божья а я так помышляю настанет пора вызволят москва то крепнет Аяр вздрогнул взглянул на бориса что ты сказал о москве назар покосился на аяра но ничего не приметил в конце кроме любопытства борис ответил по тюрски москва нам родина в это время постучав колечком подвешенным к двери, Вошел коренастый Сарбадор, у которого рыжеватая борода сглажена на одну сторону. А и Сарбадор быстро, настороженно глядели друг друга, словно две тонкие кривые сабли, звякнув всклеснулись в воздухе, и тотчас каждая скрылась в своих ножных. Назар объяснил Аяру Сосед наш, шер с тобой. стоят на полу, от него, а с вайлуками зимой теплее. Аяр согласился. Свои луками теплей. — А Руси беседовали? — спросил Кривобородый. Ответил Аяр. — Вот, говорю, ездил много, а русской земли не видовал. Ваши дороги там лежат, где наш повелитель ходит. Истинно почтеннейший, — и согласился успокоившийся Аяр. Назар сказал Кривобородому. — Теперь вот снова наш гонец в путь собрался. Кривобородый улыбнулся. Если бы в сторону повелителя ваш путь лежал, мы бы туда поклон бы послали. — Поклон легко вести, место не занимает, — согласился Аяр. — Кому? — В Мараге городе не случится ли побывать? — А вдруг случится? — Есть там Шарван-базар, позади купола звездочетов. — Знаю, — усмехнулся Аяр. — Есть на том базаре летейщик. Зовут его Ализада. Ему сказать, просил, мол, сказать, ждем товару, верим, что товар хорош будет, а покупатели у нас, мол, по всему нашему междуречию есть сколько надо, только бы товар хорош был. Не запамятуйте? Сказать нетрудно, да как бы не забыть. А мы чего-нибудь дадим на память, решил Назар, а яр небрежно отмахнулся. Кому же из вас этот товар? Кузнецо одно надо, а шерстобою другое. Кривобородый объяснил. Будет товар хорош, каждому сгодится. Назар заколебался. Вот только чего бы вам на память дать? Аяр небрежно отмахнулся. А чего не жалко? Народ мой бедный, хорошую памятку взять неоткуда. Мелость давать недостойно. Кривобородый, решительно засунув руку за пазуху, вытянул Аптера халат и протянул Аяру белую, похожую на плоскую пуговицу, вещицу. — Вот, случилось этой осенью купить у воина. Примите. Аяр взял из его ладони круглую костяную серьгу. На ней были искусно выточены крошечный слон и две порхающие птички. Кривобородый приговаривал. И вся-то не больше ногтя. А ведь уместил же резчик целого слона в ней и птичек с распахнутыми крылышками. А Яр не сумел скрыть удивление. «Мала, а мастерство!» Назар. «Мала, мала! А вот человек изощрялся и что задумал, то все и вместил. Не размером меряй мастерство». О труде судить не по величине, а по умению надо. Мастерство явное. Он хотел еще что-то сказать, но спохватился. Незачем радоваться подарку. Любой подарок надо принимать как вещь незначительную. Даже на диковину принимаешь как должное, как нечто обычное. Тогда уважение окружающих к тебе возрастет. Если же удивительному удивляться... Над непонятным задумываться, прекрасным восхищаться, не возвысишься в глазах людей. Нет, людям надо представляться человеком, видевшим виды, чтобы они не считали тебя подобным каждому из них. Пренебрежительно подкинув серьгу, Аяр поймал ее на раскрытой ладони и усмехнулся. Трудился резчик, видать, немало над ней. А к чему? Что с ней делать? Какая от нее польза? Может, в девичье ушко она и годилась бы? — Да и то! Будь цела к ней вторая серьга. А для уха воина навряд ли она подходит, а почтеннейший. — Это вам видней, — согласился Кривобородый. Аяр продолжал разглядывать серьгу. — Не наша. — В походе, небось, добыта, — предположил Назар. — Может, индийская? Борис задумчиво сказал. — А ведь было время, было их две вместе. Да поди-ка, найди теперь, где она, та пара -то от нее. Может и есть, где за три девять земель отсели. А поди-ка, найди. Как и с людьми такое случается. Да в чьей же прежде она была б, об этой тоже, ежели подумать. А Яру пора было уходить. Но уходить от этих людей не хотелось, сказал Борису. «Верно говоришь, пара-то от нее где?» «А без пары что ей за цена?» Уже стоя посади кельи, как бы завершая главный разговор, вздохнул. «Ваш народ — неразговорчивый народ, невеселый, строгие люди. Как их не обхаживаешь, они своей земли не забывают, в нашу веру не идут. Сколько их видел, все одинаковые. Дечатся, таятся». Между собой, как братья, тесно живут. Видно, хороша ваша земля, когда так помнят. Назар охотно согласился. Хороша. Дичатся, таятся, будто чего-то ждут. Каждый чего-то ждет. И все вместе чего-то ждут, будто непременно что-то для них сбудется. Непонятен ваш народ почтеннейший. Чего ждут? Им виднее, — ответил Назар. Аяр еще потоптался среди комнаты, спрятал серьгу за пазуху, но медлил уйти. Когда, ж пригнувшись, проходил в дверь, он заметил, как через двор легко перебежала стройная темнолицей женщина. Поутру едва отворили городские ворота, Аяр покинул Самарканд.